Глава 31. Две хозяйки разговаривают об уборке квартиры. Поднимайся. Как вы считаете, что лучше всего использовать для натирания полов? Мужа. Анекдот из интернета. Разговор завершился через несколько минут, и я попрощалась с отцом, а затем с чистым сердцем покинула кабинет Домиана. До обеда меня никто не трогал. Я разбирала скопившиеся счета. Составлял списки дел на ближайшие дни. В общем, полностью закопалась в бумагах. Даже удивительно, что Дамиан в этот раз не попытался меня выдернуть из кабинета домоправительницы. То ли отец ему этого не рекомендовал делать, то ли сам решил пока подождать. Дать мне время остыть. Победал я, как обычно, со слугами на кухне. Подчеркиваю тем самым, что не собираюсь пока возвращаться к статусу невест одного наглого лорда. После обеда действительно появился слуга из моего теперь уже бывшего дома. Высокий крепкий парень, одетый в сине-зеленую форму моей семьи. Был мне незнаком. Видимо, наняли его уже. После моего побега на землю. Не зная, с кем общается, он не проявил должного почтения. Небрежным жестом передал мне на руки ворох платьев и сразу же шагнул обратно. Во все еще открытый портал. Я проводила его взглядом и вздохнула. «Мужчины!» Нет, чтобы хоть спросить для приличия, не нужна ли мне помощь, донести этот ворох, куда скажу. Обормот, Стаиросовый. Платье я, конечно, и сама успешно донесла до своей комнаты, сложила их стопкой на кровати и вышла вон. Потом, перед сном, развешу на вешалках, попрошу Ларса или Витора, они прибьют гвоздики. И в своей спальни я направилась наверх, в хозяйские комнаты, проверить, все ли там убрано. Суженки, конечно, отличались здесь чистоплотностью, но пару-тройку раз я замечала мелкие недоработки. В одной из гостиных я и столкнулась с Дамианом. Уж не знаю, что он там забыл, но едва увидел меня, мгновенно напрягся. «Витария, нам надо поговорить». «Виталина», — отрезала я. «И нам с вами, ваше сиятельство». Произнесла я титул с издевкой. «Разговаривать не о чем». «Витария! Опять этот густой дым из ноздрей! Хоть пожарную команду вызывай! И когда уже поймет, что на меня подобные спецэффекты не действуют, что я не одна из тихих восторженных дурочек, к которым он так привык! У вас, ваше сиятельство, проблемы с памятью или со слухом?» Бесстрашно огрызнулась я. «Меня зовут Виталина!» Дмян гневно сузил глаза, резко шагнул вперед, и внезапно сжал меня в своих объятиях. Да что он себе позволяет? Его губы без спроса требовательно накрыли мои, а в следующий миг он уже отпустил меня и грязно по выругался. Что, неприятно, когда со всей дури пяткой по стопе заезжают? Ну, сочувствую, что уж. Может, в другой раз все же будет думать и не полезет. Доброго вечера ваше сиятельство», пожелала я, нагло ухмыльнувшись и быстрым шагом покинул комнату. Вслед мне понесся очередной поток ругани. Нервный какой, лорд! Ему успокоительной попить бы. Зато весь следующий день я работала в тишине и полном покое. Никто ко мне не лез, не пытался целоваться, не требовал сыграть свадьбу. Никто не мешал моим занятиям. В доме было тихо. Необычно тихо. Следует отметить. Все же за последние дни мы, слуги, привыкли к немного другому, более активному образу жизни. Вечером, часа за два до ужина, в усадьбе появился отец, пришел порталом, и порталом же собирался сопровождать меня на разборке с ковином магов. Мне тоже приглашение прислали, пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. Из-за того, что ты моей способности не развивал, от остальных магов их скрыл уточнила я. Отец поморщился. «Аристократка, будущая жена высокородного дракона и мать его детей, не должна владеть низким даром некроманта. Это ненормально». «Пап, ты богам об этом сказал? И что они тебе ответили?» хмыкнула я. Отец недовольно дернул плечом и резко спросил. «Ты готова?» «Конечно. Я была готова». Заранее переоделась в приличествующий юный аристократкий наряд и сейчас красовалась. В изумрудно-зеленом платье с узким лифом, пышной юбкой и рукавами до запястьей. Небольшой декольте, длина до середины икры. Все как того требовал этикет. Кожаные туфли-лодочки в том платье. И никакой краски, никаких украшений. Я шла на официальную встречу, а не на прогулку. Отец, одетый в темно-коричневый камзол, такого же цвета штаны и черные туфли на невысоком каблуке, подал мне руку. Другой рукой открыл портал. Миг, и мы уже накрыты каменной площадке напротив высокого замка. Вокруг ни одного деревца, ни единой травинки, ни цветочка. Сплошной камень. От него, как уверяли маги, лучше всего отражаются боевые заклинания. Помещение ковен магов, по легендам, Охранялась убойными заклинаниями высшего порядка. Любой злоумышленник, неважно какой расы, который попытался бы проникнуть внутрь с дурными намерениями, был бы испепелен у порога за секунду. Я никаких намерений, ни добрых, ни злых, не имела, а потому в обитую железом деревянную дверь входил без волнения. В самом деле, я с дедом несколько лет плотно общалась. Он меня вырастил практически а еще и другие умершие родственники периодически появлялись, вносяли вклад в мое образование и воспитание. И теперь мне бояться живых магов? Да никогда. А вот отец, наоборот, был чересчур напряжен. Понятия не имею, какое наказание за сокрытие моих способностей ему грозило, но он, похоже, заранее ожидал худшего. Едва мы с ним перешагнули порог, как магия принесла нас обоих сразу же в центр круглого зала, в котором тем вечером собрались самые сильные маги империи. Полностью экранированный от любого внешнего и внутреннего воздействия зал не мог похвастаться богатой обстановкой. Стол, ковер, занавески на окнах и стулья. И под магами, и для нас с отцом. Больше в комнате не было мебели.